Глава третья. Я смотрел на Сойку и не мог понять, чего ей надо. Ну, волновалась, и что? А она, видимо, мое молчание расценила как-то по-своему и покраснела еще сильнее. «Ох, женщины, если кто поймет, как устроено ваше мышление, тот будет гений». «Ужин скоро будет?» – спросил я. «Душ принять успеете», – обрадовалась Сойка. «Чему обрадовалась? Непонятно. Но потом я глянул на себя и все понял». «Весь в крови и грязи после трех складок-то». «Хорошо, тогда я в душ», – сказал я и протянул руку, чтобы открыть дверь. Да так и замер на месте, потому что на лице Сойки появилось такое отчаяние, что еще чуть-чуть и слезы потекут. «Что?» – спросил я. «У меня платье новое», – чуть слышно, – проговорила девушка. И я увидел, что у нее действительно симпатичное платье, которого я раньше не видел. «Красивое», – похвалил я, – и словно краник какой повернул. «Это мы сегодня купили», – затараторила Сойка. «Ходили в магазин с Надей. Ей ботинки взяли взамен тех, которые я испортила в складке. И мне обувь купили. И на повседневку, и для складок. И одежду тоже набрали. С нами Петр ходил». Девушка буквально вывалила на меня все свои новости. Я сначала слушал, потому что она искренне радовалась, и мне не хотелось обрывать ее. Но потом меня это начало утомлять. «Я рад, что у тебя теперь есть одежда», – сказал я, намекнув, что пора заканчивать. Сойка все правильно поняла. Она резко замолчала, а потом поклонилась и сказала. «Виктор, спасибо вам. У меня никогда не было столько красивых вещей. Да у меня вообще никогда столько вещей не было». Но теперь будет», – пожал я плечами и спросил. «Как там Архив Васильевич? Ты помогаешь ему?» Сойка сразу стала серьезной. «Да, мы пробовали использовать мою силу для артефактов». Архив Васильевич сделал пробную партию и отправил меня копить ману. Сильно много маны уходит, но это потому, что у меня ранг низкий. Как только я повышу ранг, мы сможем за раз гораздо больше артефактов делать». «Это хорошо», – сказал я и попросил. «Ты там помогай барону, он старенький уже. И проклятие на нем сильное, не надо, чтобы он переутомлялся». «Да», – ответила Сойка и зачем-то снова поклонилась. И потом развернулась и убежала. «Я же пошел в душ». Смыв себя всю грязь и переодевшись чистая, я пошел на кухню, чтобы узнать, когда будем ужинать, потому как желудок уже начал сердито бурчать, требовать, чтобы его покормили. Но когда заглянул на кухню, то увидел, что работает не только Степан, но и его жена помогает, и даже близнецы чистят овощи. Все торопились приготовить еду, чтобы накормить вновь прибывших. В результате я не стал отвлекать и пошел пока посмотреть, как дела в усадьбе, готова ли она к обороне. А еще я хотел дать распоряжение, чтобы на эту ночь активировали сильные артефакты, ну и чтобы мои гвардейцы были готовы к нападению. Почему я заговорил о нападении? Да все просто. Я был уверен, что герцогу его доложили, что на моем тигре герб рода свиридовых, И то, что герцог не напал, сразу говорит лишь о том, что он умный мужик и прежде чем напасть соберет информацию о своем противнике. А если судить о том, как были устроены его складки, он умеет находить неожиданное решение в сложных задачах. Что ж, с таким противником даже интереснее. Надо бы тоже собрать о нем информацию. Потому что я уверен, по Крутихинским гвардейцам судить об армии Герцога Придеева в целом нельзя. Крутихинские расслабились. Жизнь в деревне спокойная, а начальство далеко. Но думаю, сейчас Герцог Придеев закрутит гайки. Поздновато, правда, но тут уж ничего не поделаешь. Но в любом случае, недооценивать врага – это самая большая глупость, какую только можно было бы сделать. А я не был человеком глупым. Источников информации у меня пока было три. Сергей, но он занят машиной и вряд ли способен сейчас рационально мыслить. Барон и баронесса, но им сейчас не до того. Они заняты нашими новыми людьми. И Петр, вот поискать его я и пошел. Заодно поищу майора Барса. Но майор сам нашел меня. Раф, окликнул меня командир нашей маленькой гвардии. Слушаю, я остановился. Мои бойцы заметили, что за усадьбой ведется наблюдение, доложил он. Вражеские разведчики действовали осторожно, заметили их совершенно случайно, задержать не смогли, поэтому кто следит, пока не знаем. «Понял», — ответил я, догадываясь, чьи это были люди. «Какова готовность наших воинов?» «Благодаря оздоравливающим артефактам дух на высоте, ребята рвутся в бой, чтобы доказать свою нужность», — майор усмехнулся. «Сам он тоже выглядел бодрее, чем был утром, когда я уезжал из дома, и даже мне показалось, что немного помоложе». «Передай бойцам, что у них такая возможность будет очень скоро», — ответил я. «И активируйте на ночь сильные артефакты. Пусть парни с вечера отдохнут, а ночью будут готовы встать по тревоге». «Думаете, уже сегодня можно ждать нападения?» — уточнил майор. «Я удивляюсь, что на нас до сих пор не напали», — усмехнулся я. «Понял», — ответил майор, сразу ставший предельно серьезным. «Разрешите пойти проверить боеготовность бойцов и проинструктировать их?» «Да, иди». Ответил я и пошел посмотреть, как идет разгрузка. К моему удивлению, рабочих я не увидел. Видимо, ушли на собеседование с Агафьей Петровной. Зато увидел Архипа Васильевича. Он стоял над одним из мешков с рудой и с последней складки и с волнением перебирал в руках плотные земляные комья. Я сразу вспомнил метод обогащения этой руды и сказал барону. «Вы бы не пачкались? Сейчас рабочие уберут». Архип Васильевич повернул ко мне совершенно счастливое лицо и спросил. «Виктор, вы знаете, что это?» Я пожал плечами и ответил. «Вроде какая-то руда». «Это не просто руда!» – воскликнул барон. «Это артефактная руда, очень редкая и неимоверно ценная. И тут ее так много!» протянул я. «Это еще не все!» И достал из теневого кармана то, что собрала Мария Рафовна. Заодно и обычные карманы от излишков камней освободил. И рюкзак принес». Архив Васильевич в полном восторге опустился на колени перед рудой, принесенной моей теневой мантией. «Какая чистая! Это же высшее качество! Руда в мешке хороша, а это вообще фантастика!» «Не думал, что она такая ценная», – задумчиво сказал я, делая себе заметку отблагодарить Марию Рафовну. «Я и так ей задолжал, так что нужно будет придумать что-то очень интересное и ценное для нее». «Вот эта кучка стоит больше, чем все наше имение», – торжественно произнес Архив Васильевич. Я только присвистнул на это. Подумать только. Если бы я знал, то не ушел бы, не собрав в руду всю до единой крупицы. Одно приятно – я лишил герцога Придеева такого лакомого кусочка. «Ну, раз это артефактная руда, то вы наверняка знаете, как ее использовать», – сказал я, и добавил. «Она в полном вашем распоряжении». Барон посмотрел на меня, словно на что-то решаясь, а потом сказал. «Я сделаю вам, рав самый лучший меч». «Такой, который невозможно сломать, и который будет работать только с вашей стихией. То есть, им не сможет воспользоваться никто другой. Мало того, он будет восстанавливать свою ману». «Хм, а я, пожалуй, соглашусь», – ответил я с улыбкой, чем осчастливил старика. После мы обсудили другие трофеи. Про табак Архив Васильевич сказал, что Агафья Петровна будет довольна, потому что молодые побеги табака являются одним из ингредиентов лечащего пластыря. Само собой, я расстроился, что собрал мало росков табака. Сколько его там осталось еще? И весь он просто сгинул. С другой стороны, герцог Предеев теперь об иномирском табаке может только мечтать. Ну а что, можно сказать, карма догнала его. Сколько артефактов он забрал у рода Сверидовых. Сколько крови им попортил. И вот теперь его богатство послужит восстановлению рода, который он гнобил. Я доволен. Как ваше здоровье? Поинтересовался я у барона. Архив Васильевич вместо ответа показал висящий у него на шее медальон из красной глины. «Это уже третий артефакт», — сказал он. «К сожалению, проклятие быстро выпивает их. Но я надеюсь, что те, которые мы сделали с Сойкой, будут держаться дольше». «У них у каждого определенный заряд?» — уточнил я. «Ну да», — подтвердил Архив Васильевич. В зависимости от материала артефакт может держать определенный заряд. На примере лечащих артефактов чем выше заряд, тем более серьезные заболевания можно лечить при помощи этого артефакта. Ну или тем большее время он будет поддерживать здоровье. А потом он разряжается. Поэтому очень многое зависит от качества материала. Самый простой – это обычная артефактная глина. Артефакты из нее дают бодрость и помогают недолго поддержать больного, пока ему окажут нормальную помощь. Артефакты из черной глины уже способны залечивать небольшие раны и могут поддержать состояние больного на больший срок, ну или чуть более тяжелого больного до того, как ему окажут помощь. Красная глина способна вобрать в себя значительно больше манны, и лечебный эффект от нее больше. Постоянное ношение такого артефакта способно даже помочь при некоторых хронических заболеваниях. Я внимательно слушал старого артефактора. Такой информации мне не попадалось в книгах. Видимо, институтским ученым для исследования и сравнительного анализа просто не хватило ресурсов. Что касается Архипа Васильевича, у него был огромный опыт. Кроме того, он действительно мастер своего дела. Много знает по артефакторике. Много и умеет. «Глина – самый простой и доступный материал», – продолжал тем временем Архип Васильевич. «А вот труда – это материал уж совсем другого порядка». Лечащие артефакты из вот такой руды, Архип Васильевич показал мой рюкзак, способны заживлять даже серьезные раны и излечивать очень многие болезни, и даже с некоторыми проклятиями могут справиться. «А с вашим проклятием справиться?» – тут же спросил я. Архип Васильевич погрустнел и ответил так, чтобы не огорчать меня. «Я очень на это надеюсь. Хотя бы облегчает состояние?» – спросил я. «Облегчат», – уверенно подтвердил Архип Васильевич. «Уже даже эти облегчают» и он показал на медальон у себя на шее. «Очень хорошо», – обрадовался я. «Тогда в первую очередь сделайте из руды для себя лечащий артефакт, и выберите для этого лучшую руду, хорошо?» И я посмотрел в упор на старого барона, заставляя его пообещать мне, что он позаботится о своем здоровье. Архив Васильевич вздохнул и ответил. «Спасибо большое, Раф!» «Я сделаю лечащие артефакты из этой руды себе, Агафьи и вам, тем более, что артефакты из руды, когда они опустеют, можно заряжать. Это долго, трудно и требует выполнения разных условий, но это возможно, в отличие от глиняных, которые просто разрушаются. Вот и хорошо, – обрадовался я. – А теперь пойдемте ужинать. – Хорошо, только руду приберем, – ответил барон. Но я остановил его. Я сам приберу, а вы идите отдыхать. Может так случиться, что сегодня ночью будет не до сна. На что Архип Васильевич только усмехнулся. – Разве есть что-то, что может напугать старого человека? –